В эту ночь влачуги лачуге Ферапонта не спали до самого утра, строя планы освобождения полонянец. Наконец Серентий, уставший в пути, стал клевать носом, и Ферапонт, увидев это, сказал, «Ну-ну-ну, хватит, ребятушки, мы-то поспали, а Тереш, не спавшись, изм... изморившись, надо ему покой дать. Вон уж утро брежать начало. Давайте-ка досыпать». Все улеглись на свои места, и в землянке наступила тишина. Круглая гора. Как назло, стояли ясные, сильными морозами дни. Однако нельзя было идти на круглую гору до тех пор, пока не задоет ни погодь. Сейчас все-все целыми днями были на рыбалке. За три первых дня, пока Терентий был в Казани, они наловили столько рыбы, что ее могло хватить на целый месяц на всех. Когда же началась метель, отправились к горе. Пошел и феропонт вместе со всеми. Шли долго, пока сквозь густую пелену бурана гора стала уже видна. С каждым шагом становились все яснее и обрывистые склоны вековые деревья. И, наконец, преодолев какой-то подъем, по пояс, увязая в снегу, остановились у самого подножия горы. Она была совершенно отвесна, до самого верха, а до него не менее двадцати сажен. «Вот — Вот-то гора! — протянул Бровкин. — Да на нее и не влезешь нипочем. — Да, тут и человеку не влезть, а мы еще с конем, — сказал Дичков. — Чего ж теперь делать, братцы? «Раз Данила на горе был, значит, есть места, где можно на нее взобраться», — рассудительно успокоил Сухоруков. «Искать надо. Пойдем вдоль обрыва, где-нибудь найдем. А в какую сторону идти? Это все едино, ведь гора-то круглая». Сухоруков зашагал, а за ним потянулись и остальные. А гора все так же была обрывиста и отвесна. Наконец, обойдя чуть не половину ее, они увидели то, что искали». Прямо перед ними открылся, будто бы нарочно созданный пологий подъем. Свернули и начали подниматься. Как только вошли в лес, идти стало легче. Снег лежал ровным слоем, и уже конь шел спокойнее, без особого напряжения, несмотря на то, что приходилось преодолевать подъем. Все шли молча, вглядываясь вперед и оглядываясь по сторонам. Видно, все-таки не совсем забылся старик. — из сказа Ферапонта. Всю гору покрывал лес из липы, клёна и дуба с могучими стволами, кругом завалы бурелома, занесённые снегом. — А что, дядя Ферапонт, не устроит ли нам землянку? — спросил Васька. — Яма вон, готова. Только стены подделать, малость до да крышу накрыть, работы много меньше, чем заново копать, а землянка выйдет знатная. — Лучше место не сыскать. Почитай в самой чущубе и от края далеко. мест прямо сказать самое, что ни на есть пригожее. Оглядываясь вокруг, ответил Ферапонт. — Здесь и будем заводить землянку, — подержал Сухоруков. — Давайте-ка приведем сюда коня, да сразу и примемся за дело. — Нет, — возразил Дьячков, — сперва надо бы на промер горы учинить. А потом уж и за землянку можно приняться. — Кто со мной пойдет гору промерять? — спросил Дьячков. — Ну, давай хоть я пойду, — откликнулся Сухороков. — Пошли. — А здоров ты работай, дядя Ферапонт. мекал я, что ты только рыбу можешь ловить, он нет. Ты в работе ловкий. Нам молодым и то за тобой не угнаться. Ферапонт отставив заступ, сжал кисть руки в мощный кулак и показал его дечковой Бровкину.